Достоверная детективная история средневекового Китая. Действующие лица. Ди Жэньчжи. Следует заметить, что китайская фамилия, написанная здесь заглавными буквами, предшествует имени. Ди Жэньчжи. В 670 году нашей эры судья Ланьфана. округа на западной границе империи Тан. хунлян доверенный советник Судьи Ди, старшина над стражниками судебной управы. мажун один из помощников Судьи Ди. Сэн Сань, разбойник и бродяга. Ла его брат. А его друг. Монах. Владыка нищих, госпожа Цзянь, настоятельница храма пурпурных облаков, весеннее облако, ее служанка, Тала, буддийская колдунья, Ли Май, менялый владелец серебряной лавки, лико его брат, художник, Ву Зунь бывший наместник провинции. Госпожа Ву. Его жена. Ян Муде. Кандидат в Сюцай. В сюцай – ученая степень сдавшего экзамены на государственную должность.